1823 год. Огнива Дюберейнера. Прежде всего, а возможно и исключительно, мы вспоминаем Иоганна Дюберейнера как одного из предшественников Дмитрия Ивановича Менделеева, сгруппировавшего химические элементы в триады по принципу сходства химических и физических свойств, другие аспекты его жизни и научной деятельности. То, что его полноправно можно считать изобретателем зажигалки, и то, что, возможно, он был масоном, известно гораздо меньше. В наши дни, говоря о вольных каменщиках, масонах, мы представляем тайные ложи, конспирологические теории и странные ритуалы. Однако в конце XVIII-начале XIX века масоны представляли интеллектуальную элиту Европейского общества века просвещения, мечтавшую о мире, построенному по принципу абсолютного правосудия, разума и честности. В основе идей масонов века Просвещения были идеи Пифагора и пифагорейцев о том, что в основе этого мира лежат числа, а рациональные идеи математики могут создать фундамент для превращения природы в мастерскую. Что же касается пифагорейской нумерологии, число 3 в ней являлось одним из ключевых чисел, символизировало рациональное мужское начало и, следовательно, считалось опорным и самым гармоничным числом для естественных наук и техники. Химики века просвещения, воодушевленные трудами создателя рационального научного метода в химии Антуана Лорана Лавуазье, также старались привносить рационализм математики в химию, объясняя свои открытия языком чисел и геометрических фигур. Но попасть в этот мир рационализма и покорения природы не для всех было одинаково просто. Так, для молодого Иоганна Дюберейнера 1780-1847, сына приказчика артели-извозчиков в баварском городе Хоф, шансы получить образование были весьма призрачны. Однако его родители настояли на том, чтобы он учился. И в 14-летнем возрасте Дюберейнер стал помощником аптекаря с чего началось его девятилетнее путешествие по Европе. Он работал в разных аптеках, в качестве вольнослушателя посещал лекции по химии и аптекарскому делу, принимал участие в собраниях научных обществ. В 1803 году Иоган Дюберейнер возвратился в родительский дом, но, в отличие от ожиданий отца и матери, занялся не аптекарским делом, а попытался организовать производство и продажу химических веществ попутно описывая результаты своих химических экспериментов в журнале, который издавал химик Адольф Геллен. Вероятно, науке Деби Рейнер уделял больше внимания, чем торговля, поскольку его предприятие прогорело, и он остался без гроша в кармане. Все бы ничего, но к этому времени у дюбирейнера было уже 8 детей, и едва ли будущее представлялось ему радужным. Но тут произошло чудо. На кафедре химии в Университете Йены освободилось профессорское место, и попечители университета, курфюрст Саксонии Иоганн Август и поэт Иоганн Гёте объявили конкурс на замещение вакансии. Геллин предложил кандидатуру Диберейнера, который при поддержке Иоганна Гёте стал профессором, организовал лабораторию и начал читать лекции. Манера его преподавания и подход к обучению студентов были настолько блестящие, что его способ преподавания химии вскоре был взят за основу Юстусом Либихом в Гиссенском университете. Параллельно с современником Йенсом Якобом Берцелиусом Дюберейнер методично проводил эксперименты по определению комбинированных весов элементов. Он обнаружил, что эквивалентный вес оксида стронция близок к среднему арифметическому, от эквивалентных весов оксида кальция и бария. Затем на основании атомных весов он нашел такие соотношения для соединений лития, натрия и калия, хлора, брома и йода, серы, селена и телура, отметив помимо числовых закономерностей близость химических и физических свойств элементов, относящихся к одной тройке. Эти наблюдения и составленные из элементов триады тройки были первым шагом на пути к определяющему для химии принципу периодической изменчивости свойств химических элементов и его формулировки Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Помимо составления триат, Дюберейнер занимался и другими проектами. Прочитав статью, в которой младший брат Хэмфри Дэви описал эффект самовозгорания паров спирта при контакте с воздухом в присутствии мелко измельченной платины, В 1823 году Дюберейнер воспроизвел этот эксперимент с водородом, наблюдая не только самовозгорание водорода, но и обнаружив, что в коде этого процесса платина не расходуется и не видоизменяется. Спустя 12 лет, в 1835 году, Берцелиус предложил для веществ, ускоряющих химическую реакцию, но не расходующихся в них, термин «катализатор». Наблюдение Деберейнера позволило ему разработать устройство для получения огня, состоявшее из двух отделений. В первом отделении происходила реакция цинка с серной кислотой. Образующийся в результате реакции водород проходил через сопло с губкой из платины и самовоспламенялся. Перекрывание потока водорода, идущего через сопло, приводило к тому, что водород вытеснял кислоту из резервуара с цинком, цинк прекращал контактировать с кислотой, и реакция прекращалась. Изобретение огнива Дюберейнера, которое можно считать прототипом современных зажигалок, было впервые продемонстрировано в 1823 году и вызвало фурор в салонах Европы. К 1850 году были произведены и проданы тысячи и десятки тысяч огнив Дюберейнера. Однако во второй половине 19 века Огниво Дюберейнера было вытеснено с рынка приспособлений по добыче огня, появившимися в 1848 году фосфорными спичками, изобретателем которых по странной иронии судьбы оказался ученик Дюберейнера Рудольф Бёдгер. Продажа огнив, равно как и других его изобретений, не сделала Дюберейнера богатым. Однако, вероятно, он и не стремился к этому. Сам он как-то писал. Я люблю науку больше денег, и уже само знание того, что я смог быть полезен мастерам, создающим механические шедевры, переполняет меня счастьем. В соответствии с завещанием, Дюберейнера похоронили без гроба, а на его могиле посадили две яблони. В научной биографии Дюберейнера остается открытым один вопрос. Является ли простым совпадением то, что он распределил элементы по триадам? Не исключено и то, что Иоганн Вольфганг Дюберейнер, как и его друг Иоганн Вольфганг и Гёте и покровитель Иоганн Август, был масоном, и триады элементов — дань пифагорейской нумерологии и рациональной математики. Ответа на этот вопрос мы, наверное, не узнаем, причем, скорее всего, к счастью. Ведь мы не хотим, чтобы о выросшей из триад Дюберейнера периодической системе конспирологи стали говорить как о масонском изобретении или масонском заговоре.